Глава 20. Что делает Ульяна в номере этого отеля? Рикардо умудрился дойти до точки кипения, прежде чем нашел Марину в подсобке для горничных. «Это ты что тут делаешь?» – накинулась на него девушка, явно чего-то испугавшись. «Если Стелла тебя увидит, то мне влетит». «Кто такая Стелла и почему тебе должно влететь?» – нахмурился Рикардо. «Стелла — это старшая горничная, и выходи уже!» — вытолкала его Марина из подсобки, а потом утянула на лестницу. «Теперь выкладывай, что тебе улька сделала, что ты ноздри дуешь». Народ предпочитал пользоваться лифтами, и на лестнице было тихо, спокойно и пустынно. Рикардо повторил свой вопрос, сбавляя агрессию. А то и Марина его пошлет куда подальше. «Очевидно, там она отдыхает после совещания», — прозвучал вполне логичный ответ. «В люксе этого французишки?», – мгновенно вспыхнул опять Рикардо. «Нет, представь себе, это ее личный номер и совсем не люкс», – рассмеялась Марина, ни капельки не обидевшись. От души сразу же отлегло и лишь потом до Рикардо дошло. «Хочешь сказать, что она поселилась в отеле?» – сам удивился, насколько вкрадчиво прозвучал его голос. «Именно это я тебе и говорю!» Растянулись губы Марины в понимающей улыбке. На время этой работы подруга переехала сюда. Так-так, мысли Рикардо пришли в активность, выстраивая логический ряд. Что это ему дает, кроме осознания, что все это время Ульяна будет совсем рядом? Какие у него появились преимущества, причем такие, что помогут ему завоевать девушку быстрее? Возможность видеть ее по вечерам, с одной стороны, это явный плюс. Но именно сегодня вечером ему заступать на смену. Черт!» Невольно выругался Рикардо. «Чем ты опять недоволен?» А вот про Марину, что стояла рядом и внимательно за ним наблюдала, Рикардо забыл. «Ничего, прости. Все в порядке. Марин, ты беги, а то тебя охватится это, как ее, Стелла». «Точно? У тебя больше нет вопросов? А то у меня в запасе есть минут десять». «Нет, и мне тоже пора», – махнул Рикардо девушке рукой и первый сбежал с лестницы. «Да, он сегодня работает, но смена его начинается в восемь. А это значит, что встретиться с Ульяной он может и до начала работы. Он отлично помнил, в какой номер вошла Ульяна. Необходимость увидеть ее прямо сейчас крепла с каждым шагом. Никакие силы не смогли бы остановить Рикарда в этот момент». Он разве что у двери в нужный момент немного помедлил, прислушиваясь. В номере было тихо, ни единого звука. Возможно, Ульяна отдыхает после совещания. Но она не могла никуда уйти. Ведь прошло всего ничего времени.